топология, теория чисел и другие горячие точки новейшей математики. Вот и оказался теор физик так сказать, в положении блудного сына, убежавшего из отчего дома, физической лаборатории, из скитающегося на чужбине, перебиваясь подаянием, что-то даст очередной решающий эксперимент. Лаборатория во авторубке. Хотя имена великих ученых-теоретиков хорошо известны, пишет шведский физик-теоретик, Лауреат Нобелевской премии Альфен не каждый представляет себе, каким образом они работают. Часть их работы напоминает деятельность художника. И художник и ученый отделяет существенное от хаоса чувственных восприятий и представляет это существенное в возможно более концентрированной и элегантной форме. Подобно тому, как художник выражает свои мысли и чувства в красках, скульптор в глине, музыкант в звуках, так и профессионал от искусства науки использует формулы и законы, которые, подобно всякому обогащенному отражению окружающего нас мира, являет собой степень красоты. Высочайшая похвала, которую теоретик может заслужить, показывая вновь выведенную формулу, это восторженный возглас его коллеги, как она красива. Подобные мысли не всегда были общепринятыми. В начале века один из великих теоретиков физики, человек, объяснивший смысл загадочной энтропии, австриец Больцман, Провозгласил, оставим изящество портным и сапожником. Все это похоже на давний спор о физиках и лириках, заметит читатель. Нет, не совсем так. И вообще не будем отвлекаться, а лучше повнимательнее приглядимся к действиям теоретика. Вот он что-то рассказывает, стоя у черной доски. В руках исписанные листочки бумаги, дымел, и че И это все его оружие. Однажды спросили Эйнштейна, где находится его лаборатория. Он быстро вынул из нагрудного кармана авторучку и сказал, вот здесь. Конечно же, обладают теоретики и особыми профессиональными секретами. Чем сложнее рассматриваемая система, любил повторять член-корреспондент Академии наук СССР, автор первых отечественных курсов теоретической физики Фрэнкель 1894-1952, тем по необходимости упрощеннее должно быть ее теоретическое описание. Физик-теоретик в этом отношении подобен художнику-карикатуриту, который должен воспроизвести оригинал не во всех деталях, подобно фотографическому аппарату, но упростить и схематизировать его таким образом, чтобы выявить и подчеркнуть наиболее характерные черты. Может показаться, будто физик-теоретик, лист бумаги, авторубька, собственная голова, ярый индивидуалист, отшельник, анахарет, ничуть, как никто другой. чтобы разом не затупился, нуждается он в постоянных контактах с коллегами. Директор международного центра теоретической физики в Риме, Италия, Пакистанец Салам вспоминает: "Я был тогда единственным физиком-теоретиком в стране. Ближайший коллега находился в Индии. Вы не представляете себе, что это такое. Физик-теоретик просто обязан иметь возможность беседовать, спорить и даже кричать, если необходимо". "Я помню, как однажды мне позвонил Вольфганг Паули. Он находился тогда в Бомбее. Он сказал, что чувствует себя очень одиноко и хотел бы, чтобы я приехал к нему поговорить. Я сел в самолет и вылетел в Бомбей. Когда я постучался в дверь его номера, он пригласил меня войти и, забыв поздороваться, быстро заговорил. Проблема заключается в следующем. Если мы возьмем члены с производными в действии по Швингеру... Да, какими бы абстрактными материями не занимались физики-теоретики... Ничто человеческое не чуждо им. Так многие из них были хорошими спортсменами. Страстным альпинистом был академик, лауреат Нобелевской премии Тамм, 1895-1971. Недавнее первое восхождение на Эверест советки альпинисты совершили под руководством сына Тамма, тоже физика, доктора наук и тоже неуемного альпиниста. Бор был в молодости футболистом, такой высокой квалификацией, что национальная сборная – не раз доверяла ему защиту твоих ворот. Когда в 1922 году Нобелевский комитет отметил его высокой наградой, одна датская газета писала, «Известному футболисту Бору присуждена Нобелевская премия». О выдающихся физиках, теоретиках прошлого, бори паули Ферми, наших советских Ландау, Тамме, Френкеле, по Мирончуке можно было бы поведать много интересного. Эти фигуры достойны бронзы и мрамора. Но автору хотелось бы снизить пафост, убрать патриотику.